Я попыталась вызвать в памяти расположение комнат. Позади меня это была дверь в наш класс. Напротив у миссис Каунтер была география в шестом классе. Рядом было подсобное помещение. Если я там спрячусь, то при возвращении меня никто не увидит. А с другой стороны подсобное помещение было по большей части заперто, и это было бы не очень хорошей идеей спрятаться там. Если я прыгну назад в закрытое на замок помещение то мне придется придумать более чем пропадоподобное объяснение, как я смогла, черт подери, там оказаться. Если же я пойду в одно из других помещений, то при прыжке назад я материализуюсь из ничего перед целой кучей учеников и учителя. Найти же объяснение для этого будет уже намного сложнее. А может быть мне просто стоит оставаться здесь в коридоре и надеяться, что это продлится не слишком долго. При моих обоих первых прыжках во времени я отсутствовала всего несколько минут. Я облокотилась спиной на обои из браката и стала страстно ждать головокружения. Снизу доносился год голосов и смеха. Я слышала звон бокалов, затем снова заиграли скрипки. Судя по звуку, там всюду, внизу, веселились весьма много народу. Может быть, и Джеймс был там? В конце концов, он ведь жил здесь когда-то. Я представила себе, как он, живой-живехонький, где-то там внизу и танцует под скрипичную музыку. Жаль, что я не могла с ним встретиться. Но и он вряд ли бы обрадовался, если бы я ему сказала, откуда мы друг друга знаем. Я имею в виду «узнаем» намного позже того, как он умер. Когда он умрет. Если бы я знала, от чего он умер, я бы могла сказать, например, или предупредить. Эй, Джеймс, 15 июля в Порт-Лейне тебе на голову упадет кирпич, так что лучше оставайся в этот день дома. Но, к сожалению, Джеймс не знала чего он умер. И он даже не знал, что он вообще умер. Умрет? Будет мертвым? Чем дольше я думала обо всем этом, что было связано с путешествием во времени, тем сложнее мне все это показалось. На лестнице я услышала шаги. Кто-то взбегал наверх. Блин, ну неужели нельзя постоять спокойно где-нибудь пару минут? И куда теперь? Я выбрала помещение напротив в моем времени помещения шестого класса. Ручка заедала, и мне понадобилось несколько секунд, пока я сообразила, что ее нужно нажимать не вниз, а вверх.